В этом последнем периоде происходит таяние ледника и появляются те новые возможности для заселения Европы, которые нас особенно интересуют. Смотрите ниже. Приведем подразделение конца Меолита на отделы. Цифры здесь менее гадательные и ученые менее расходятся друг с другом. Так Рихардс в 1919 году определял период со времен таяния ледника до нашего времени в 16-17 тысяч лет. Пенг – В 1921 году принял цифру 20 тысяч. Менцель в 1914 23 тысячи. Верт в 1920 25 тысяч. Обермайер в новейшей своей работе в 1931 году 25 тысяч 30 тысяч. При этом по Обермайеру приходится на долю отделов позднейшего миолита до Рождества Христова в круглых цифрах. Ариньяк 25 тысяч 20 тысяч. Солютре – 20000-15000, Мадлен – 15000-10000, 15 15 Неолитический период – 5000-2000. К более детальной, и на этот раз уже гораздо более достоверной хронологии Неолитического периода мы еще вернемся. Страница 127-я. Следуя нашему порядку изложения, мы прежде всего перейдем к развитию человеческой культуры в пределах четвертичной эпохи, остановимся прежде всего на климате, флоре и фауне этой эпохи на пространствах Западной, Средней и Восточной Европы. Самый факт широкого распространения ледников уже говорит о том, что европейский климат этой эпохи, постепенно охладевая, дошел наконец до полного тождества с климатом арктических стран. Как могло произойти столь значительное изменение климата, остается до сих пор невыясненным. Можно считать окончательно отвергнутыми гипотезы об уменьшении излучения Солнца, дюбуа, или охлаждении Земли, как причинах обледенения. Кажется, оставлены теперь гипотезы, основанные на идеях возвращения климатических циклов, определяющих периодическое повторение обледенения на Земле. Частичное значение признается за гипотезой об изменении количества углекислоты в воздухе в связи с усиленной деятельностью вулканов гипотеза Орениуса Фреха, а также гипотезой о влиянии изменения эксцентриситета земной орбиты и склонения земной оси. Более распространенным в последнее время явилось предложение, что влияли изменившиеся пропорции суши и воды в разные периоды, сопровождавшиеся соответственными изменениями воздушных и морских течений, и особенно теория смещения полюса при сохранении неподвижном положении земной оси. Твердая оболочка Земли, по этой теории, плавает в вязком веществе ее ядра — магма, и под влиянием различных причин по времени сползает в сторону от астрономического положения полюсов. Причем циркумполярные местности могут очутиться на несколько градусов южнее своего теперешнего положения. При всех этих объяснениях заметна тенденция доказать, что вообще крупных изменений климата не было, и что, во всяком случае, они не могли быть повсеместными — эггард. Эти последние научные выводы возвращают нас к нашим наблюдениям над месторазвитиями различных культур. Разнообразие этих месторазвитий на широком пространстве России облегчит нам возможность найти среди временных и местных изменений западноевропейского климата черты сходства с тем или другим русским месторазвитием и связать таким образом европейское прошлое с русским настоящим генетическими связями. Напомним для этого прежде всего конфигурацию европейского материка в период появления человека. Мы уже отметили некоторые особенности очертания европейской суши к концу третичного периода. Отмеченные особенности перешли оттуда в четвертичный период. В основе их лежит продолжающееся отступление водных пространств, окружающих европейский материк, и расширение суши за счет моря. Скандинавия тогда соединялась через Исландию с Северной Америкой, и Гольфстрэм не мог согревать берега Норвегии и Ледовитого океана. Страница 128-я. Между Англией и материком существовало сухопутное сообщение. Такое же сообщение сохранилось от конца третичного периода между Испанией и Африкой с одной стороны и Малой Азией и Балканами с другой. Средиземное Черное море были таким образом внутренними озерами, еще не соединявшимися друг с другом Дарданельским проливом. Но Черное море соединялось с арало каспийским отделяя Кавказ от Южной России. Рукав этого моря тянулся далеко на север, к Уралу, оставляя сухопутный проход в Сибирь только в области Камы и ее притоков. Балтийское море соединялось через теперечные озера с Белым. Трудно утверждать, памятуя десятки тысяч лет, к которым относится эта картина, чтобы все ее черты были вполне синхроничны. Но здесь отмечены те особенности, которые нам понадобятся в дальнейшем изложении. Заметим еще, что на протяжении суши европейского материка на запад делало климат срединной части Европы более континентальным. Доминирующей чертой периода, называемого Ледниковым, было, конечно, огромное распространение по Европе ледового покрова. Центрами этого распространения были все глечеры, сложившегося уже к тому времени горного рельефа Европы. Но господствующую роль играл скандинавский ледник, высылавший веерообразно свои ледяные поля на равнинные пространства середины и Восточной Европы. На пространстве Германии эти поля встречали, правда, препятствия в цепи среднегерманских горных возвышений. Они наползали на эти возвышенности, поднимаясь до нескольких сот метров, но этим и исчерпывалась их поступательная сила. Напротив, на русской равнине, ледник встретил сопротивление рельефа только на невысоком водоразделе между Днепром и Доном и спустился по долинам этих рек на юг до устьев Псла и Хапра. Смотрите карту номер 16. Это наступление ледника объединило ландшафт Срединной и Восточной Европы как раз по тем линиям, по которым мы следили за продолжением Европы в России. Смотрите выше. Читатель хорошо сделает, если по этим ссылкам освежит в памяти все черты русского месторазвития, сближающие Россию с Европой. Указанную связь России со Срединной Европой можно проследить не только в общем, но и в частностях, по отдельным месторазвитиям. На приложенной здесь карте Верта нанесены, кроме отмеченной уже линии наибольшего распространения ледника, еще три линии, характеризующие его постепенное отступление и временные остановки на так называемых конечных маренах. Первая такая Марина или полоса холмов, обрисованных отложениями ледника, черная. Вторая, зарисована частыми штрихами. И третья, в Финляндии и Южной Швеции, зарисованная отчасти по догадкам германского ученого. Более точное их направление видно на карте, составленной по Танфильеву номер семнадцать. Страница сто двадцать Картограмма номер шестнадцать. Развитие и отступление ледника по Верту. Страница 130 Первая линия здесь соответствует Смоленско-Московской гряде, номер 2, с продолжением ее в Северных Увалах, номер 3. Вторая линия есть линия Валдайской гряды, номер 1, с продолжением, проектированным Рамзаем, номер 5. Третья линия нанесена мною по верту. Промежуток между линией крайнего распространения ледника и первой конечной мареной покрыт уверто знаками латинского «ль», означающими полосу образования леса. У Танфильева лесовая полоса кончается несколько южнее, и флювиоглициальные отложения тянутся на север от этой извилистой линии. Это не мешает, однако, сопоставить первую освободившуюся ото льда полосу с месторазвитием лесостепи и смешанных лесов и соответственной зоной деградированного и обыкновенного чернозема. Мы увидим, что на движение леса на степь в северной части этой полосы есть явление позднейшее. Таким образом, первоначальная климатическая и почвенная однородность ее совершенно бесспорна, и временная остановка таяния ледника на этой климатической границе вовсе не является случайной. Иначе стоит дело с полосой между первой и второй конечными маренами. Здесь мы вступаем в область подзола и хвойных лесов. Следы ледникового ландшафта здесь гораздо свежее, что и соответствует более позднему осушению этой полосы. Странствующие валуны, типичные формы холмы, мелкие озера, расположенные в направлении радиусов скандинавского ледника, все это живо напоминает о делювиальном прошлом этой местности. Флювиоглициальных отложений из-под ледника и образования леса здесь уже не имеется. Эти алювиальные наслоения не успели тут образоваться. Еще ярче выступают следы действия ледника в промежутке между второй и третьей конечными маренами. Геологи отмечают, что и Ладожское, и Онежское озеро, и Рижские, Финские и Беломорские заливы все построены по типу ложбин, вырытых льдом и образовавшихся в твердых каменных породах расщелин, расположенных перпендикулярно к скандинавскому центру ледника, соответственно направлению отступающего льда. Таково происхождение шхер и фьордов, таково же происхождение швейцарских озер на территории распространения альпийского ледника». Северо-запад России таким образом составляет непосредственное продолжение финляндского и южношведского места развития. Вот уже третье место развития, оказывающееся у России общим с Западной Европой в самом своем происхождении. Страница 131. Картограмма номер 17. Наступление и отступление ледника. по Тонфильеву. Страница 132. Наличие ледника и его продолжительное существование вносит важное упрощение, значение которого выяснится в дальнейшем. И флоры, и фауны, и человек, очевидно, могли заселить эти местности лишь после их освобождения от льда. Следовательно, мы будем присутствовать тут при первом заселении необитаемых до толи местностей растительным, животным миром и людскими поселениями. Однако же местностями, которые лед сделал необитаемыми, не ограничивается территория Европы. Мы знаем, что уже из Трисячного периода перешли в четвертичные части суши, не покрытые ни морем, ни ледником. Именно здесь должна была развиться древнейшая жизнь и быть заложена основа человеческой культуры. Не надо при этом забывать, что если история таяния ледника укладывается в десяток с небольшим тысячелетий, то история до ледникового периода и протолита измеряется сотнями тысячелетий. Сюда относятся три протолитических периода — Шельский, Ашельский и Мустьерский — и до них не менее длительный дошельский. Здесь доживали остатки третичной флоры и фауны, в частности, древнейший вид слона, в противоположность преобладавшему позднее мамонту, древнейший носорог, в противоположность позднейшему, гипопотам. Здесь же должны были проявиться и древнейшие виды человека. К сожалению, человеческих остатков от этой древнейшей поры мы не имеем. Когда они появляются, мы уже сразу имеем дело с несколькими расами, что само по себе, при предположении единого, а не множественного происхождения человека, предполагает долгое предварительное развитие. Не имеем мы вероятные произведений древнейшей человеческой индустрии, если не считать подозрительных эолитов и принять в расчет, что эта индустрия могла быть не каменная, а деревянная». Первые каменные орудия, нам известные из дошельского периода, носят совершенно иной характер, чем культура шеля. Они относятся к типу клинковых орудий, а не топоровых. Важно отметить территорию их распространения. Она как раз соответствует западной части древнейшей европейской суши, Южной Англии, всей Франции на западе Атроны, Южным полуостровам, Испании, Италии, Балканам. Но ее следы идут через сухие перешейки, в Северную Африку и Переднюю Азию, а оттуда в Австралию и Тасманию. Это напоминает нам доживающие на последних окраинах мира племена пигмеев-негритосов. И хотя связующие звенья еще не найдены на территории Африки, археологи в последнее время стали подчеркивать роль пигмеев в истории древнейшего заселения Европы. Но и помимо этого элемента, африканское происхождение древнейшего человека в Европе более чем вероятно. Примечание первое. Смотрите ниже. Серджи отрицает звериные черты. Конец примечания первого. Мы знаем, однако же, лишь ближайших наследников этих протоевропейцев. От эпохи протолита сохранились несколько частей человеческих черепов и скелетов. Почти все они объединяются антропологами в одну неандертальскую расу. Страница 133. Отличительной чертой этой расы является ее полузвериный характер – Череп этой расы длинный и низкий, вмещающий меньше мозга, чем черепа современных дикарей. Покатость лба еще более оттеняется выдвигающимися надбровными дугами. Подбородок уходит вдаль, что мешает развитию раздельной речи. Кости лица выдвинуты вперед, как звериная морда. Огромные круглые орбиты и широкая впадина для носа довершают впечатление бестиальности. Сочленение ног так устроено, что неандертальский человек не мог ходить выпрямившись, его колени были всегда согнуты. Все кости массивны и грубы. Теплый климат дошельского периода давал возможность жить на открытых местах, но с охлаждением климата у неандертальцев проявляется склонность искать убежище в пещерах, обычно на крутых берегах рек, где они занимались рыболовством. Охота на крупных зверей уже тогда требовала соединения в небольшие группы. О своих покойниках неандертальцы, по-видимому, не проявляли большой заботы. Чрезвычайно поучительно проследить географические распространения первоначальных протолитических культур. Археологи согласны в том, что в своем древнем виде, Дашельский период и Шель, эти культуры не выходят за пределы пояса, охватывающего Англию на юг от Темзы, Францию, Бельгию, Испанию, Италию, а вне Европы — Северную Африку, Сирию, Северную Аравию и Месопотамию. Но уже ашельская культура Европы выливается за эти пределы на восток, в ту свободную от льда полосу между скандинавским и олимпийским ледниками, которую мы отмечали выше, переходя в то же время из открытых мест в пещеры. Следы этого периода, правда, довольно отрывочные и скудные, рассеяны по всей гористой линии Южной Германии, переходя из Шварцвальда, Рудных и Исполиновых гор в возвышенности Богемского леса, Татр и Карпатов. Отсюда они могли распространиться в горные части Крыма и Кавказа, изолированные от Южной России, покрытые в то время Черноморской и Каспийской трансгрессиями. Не касаемся мы здесь другого сухого пути распространения протолитической культуры, на юг от Альп, грот Ментоне, Крапина в Хорватии. Но одно ясно, по мере продвижения на северо-восток культуры сравнительно запаздывают, принимая поэтому свой особый местный оттенок, ранние стадии смешиваются с нагоняющими их позднейшими и так далее. Картина становится еще более сложной, когда мы доходим до Мустьерского периода. Но именно к этому периоду относится большинство находок человеческих костей, объединяющих население этой эпохи в одну и ту же расу. Происходят ли эти находки из Гибралтара, и Карес, Икорес, Бельгии, саксин Саксиенвеймара, Хорватии или рейнской провинции Неандерталь. Страница 134. По месту последней находки вся раса получила название «Неандертальской». Большую сенсацию произвела находка в Родезии черепа, в котором все звериные черты неандертальского типа являются еще более подчеркнутыми и в котором, независимо от спора о его древности, одни видят предшественника европейского неандертальца, а другие — вторую параллельную ветвь, исходящую от древнейшего общего обеим ветвям человеческого предка — Палеоантропус серджи. От него произошли, по его мнению, и неандертальцы, и тип продезии. Для последнего Серджи употребляет особый вводимый им термин «лофоцефал», в противоположность платицефалам неандертальского типа. Смотрите рисунок номер 20. Все сказанное выше о европейском протолите имеет для нас то значение, что выясняет перспективу, в которой мы должны рассматривать следующие – «меолитические», соответствующие донеолитическому или мезолитическому, по иной терминологии, «период». Исследователи неохотно допускают резкие перерывы между различными доисторическими эпохами и, скорее, склонны искать непрерывные связи между ними. Но в данном случае, кажется, все серьезные археологи согласны, что дело идет именно о разрыве настолько глубоком, что приходится предположить исчезновение всего предыдущего и появление совершенно новых климатических, фито- и зоогеографических и этнических элементов в европейском месторазвитии.